лицо и кены омыли и умостили оливковым маслом, так что кожа засияла неземным блеском. Рана на губе и шрам на брови были отлично видны, но от брата веяло таким сверхъестественным покоем, словно он был не настоящий. словно он всем нам мерещился. И только теперь, глядя на него мертвого, Я заметил то, что давно уже видел Обембе. У Икены была щетина. Она будто внезапно проклюнулась и теперь темнела на подбородке, подобно изящной штриховке. Уложенное в гроб тело Икены, лицо поднятое к небу, ноги вместе, руки по швам, в ушах и в носу ватные затычки — имела почти эллиптическую, яйцевидную форму и очертаниями походила на птицу. Все потому, что Икена, по сути, был воробушком, хрупким созданием, которое не определяет свою судьбу. Все было решено за него. Его Чи, личный бог, который, по поверью игбо есть у каждого, оказался слаб. Это был эфу, эфу, безответственный страж, порой оставлявший подопечного без защиты и улетавший в далекие странствия или по каким-то своим делам. Именно поэтому уже подростком и Кен охлебнул горя, ведь он был воробушком в мире черных бурь. Как-то в шесть лет он играл в футбол, И какой-то мальчик ударил его между ног, да так, что одно из яичек переместилось из мошонки в живот. И Кену срочно доставили в больницу, где врачи в срочном порядке вставили ему трансплантат, тогда как в соседней палате другие врачи откачивали нашу мать. Услышав о травме Икены, она потеряла сознание. К утру оба очнулись. У матери вчерашний страх, что сын умрет, сменился облегчением, а у Икены вместо утраченного яичка в мошонке теперь болтался маленький шарик. Он не играл потом в футбол три года, а когда снова вышел на поле, то хватался за мошонку всякий раз, когда мяч летел в его сторону. А в восемь лет, когда он сидел под деревом в школе, Его ужалил скорпион, и снова икена избежал смерти. Но вот его правая нога навсегда осталась увечной, сохлость и стала меньше левой. Похороны состоялись на кладбище святого Андрея, огороженном поле с множеством надгробий и редкими деревьями. Кругом виднелись плакаты с некрологом, которые мы доделали для церемонии. Некоторые из них, распечатанные на белых листах формата А4, висели на автобусах, доставивших на кладбище прихожан нашей церкви и прочих гостей, а еще парочка на лобовом и заднем стеклах отцовской машины. Один мы поместили на внешнюю стену дома, рядом с номером дома. Его написали и обвели в кружок «Куском угля» в 1991 году, во время национальной переписи населения один плакат висел на столбе линии электропередачи у ворот дома, другой на доске объявлений у церкви. Еще плакаты повесили на воротах моей школы, где и Кена когда-то учился, и колледжа Фомы Аквинского средней школы, в которую он ходил с Боджей. Отец решил, что развешивать плакаты стоит лишь там, где это необходимо. просто чтобы дать роднее и друзьям знать о случившемся. Все портреты были озаглавлены словом «Некролог». Правда, чернила размазались в верхней части буквы «Н» и в нижней части буквы «Р». Почти на всех плакатах белизна бумаги оттеняла сам портрет, из-за чего создавалось впечатление, будто это фото человека из прошлого столетия. Внизу шла подпись «Пусть ты ушел столь рано, мы тебя сильно любим». Надеемся, когда придет время, мы снова свидимся. И еще ниже другая. Икена А. Агву 1981-1996 годы безвременно покинул родителей господина и госпожу Агву своих братьев и сестру Боджу, Обембе, Бенджамина, Дэвида, Инкем Агву. Во время похорон, перед тем, как и Кену засыпали песком, пастор Коллинз попросил членов семьи собраться вокруг него, а прочих отойти. Чуть — Чуть-чуть. Отойдите, пожалуйста, — произнес он по-английски с сильным акцентом «Игбо». «О, спасибо! Благодарю! Да благословит вас Господь!» «Еще немного, пожалуйста! Да благословит вас Господь!» Члены семьи и родственники окружили могилу. Некоторых из этих людей я, отродясь, не видел. Пастор попросил закрыть глаза и помолиться, но мать разразилась пронзительным криком боли, и всех нас накрыло ужасной волной скорби. Пастор Коллинз, внешне невозмутимо, продолжал молиться, но голос его дрожал. И хотя его слова «Ты простил и принял душу его в царствие свое», мы знаем, что «Ты как даешь, так и забираешь». Стойкости перенести утрату благодарим Тебя, Господи Иисусе, ибо знаем, что услышал нас, казались мне почти бессмысленными, в конце все громко прогудели. Аминь. Затем, передавая по кругу единственную лопату, стали забрасывать могилу землей. Дожидаясь своей очереди, я глянул на горизонт и увидел там похожие на комки ваты облака. Такие белые, что даже белые цапли, случись им пролетать в тот час на их фоне, показались бы постыдно серыми. Я увлекся этим видом и не сразу услышал, как меня зовут. Глянул по сторонам и увидел, что о -бэ» дрожащими руками протягивает мне лопату и что-то бормочет со слезами на глазах. Лопата была большая и очень тяжелая. Особенно из-за комка земли, налипшего на заднюю сторону полотна и похожего на горб. А еще она была холодная. Стоило копнуть и поднять немного земли, и ноги мои погрузились в песок. Бросив землю в могилу, я передал лопату отцу. Тот зачерпнул полный штык. Он был последним в очереди. и, отложив лопату, опустил мне руку на плечо. Затем, словно по сигналу, пастор откашлялся и шагнул было вперед, но покачнулся на краю могилы. Пытаясь удержать равновесие, он нечаянно присыпал гроб песком. Наконец ему помогли, и он немного отступил от края,